Глава 12. полудню мы с Ромкой уже во всеоружии. Он поел, прополз почти по каждому уголочку дома, попробовал на вкус ремешок часов, которые Богдан неосторожно оставил на журнальном столике. Я едва поспевала за ним. Точно вырастет любознательным и активным сорванцом. Ещё немного и не удержишь его. Рома даже пробовал ходить, вставал на ноги и смешно переставлял ножки, пытаясь двигаться вдоль стола. Словом, время до того, как в домофон внизу позвонили, пролетело незаметно. Я только сняла трубку и хотела было спросить, кто, как увидела, что малыш полез к проводам. Только успела кнопку открытия нажать, а после сразу помчалась кроме. А вот когда я вернулась открыть дверь квартиры, меня ждал сюрприз в виде младшего Вербицкого на пороге. Артем приглашений ждать не стал, зашел как к себе домой. «А ты что тут забыл? Богдана еще нет, и я в курсе». Ухмыляется он и самодовольно проходит мимо меня. Приходится посторониться, чтобы он не толкнул меня плечом, потому что сворачивать, кажется, он и не собирался. Я закрываю дверь и иду следом за Вербицким. Он разваливается на диване, расставляя широко ноги и съезжая вниз, и лениво щелкает пультом телевизора. «Вообще-то мне не особо нравится пренебрежительное поведение». Артём по отношению ко мне, но ничего не поделаешь. Остаётся только терпеть. все таки тут я фактически на птичьих правах, а эта квартира принадлежит его брату. Так что приходится сцепить покрепче зубы, чтобы не высказать что-нибудь нелестное этому мужику, и постараться успокоиться. Скрещиваю руки на груди и молча жду, не соблаговолит ли его величество хоть что-то ещё сказать. «Чего стоишь?» — осведомляется Артём, бросая на меня взгляд. Собирайся давай. Куда это? Решил меня вместе с ребенком выгнать, что ли? Богдан же ясно тебе сказал, что в двенадцать машину пришлет за тобой и мелким, чтобы свозить на тест ДНК и куда там тебе еще нужно. Он сказал, что за мной приедет водитель. Возражаю ему. Я и буду твоим водителем. Так что поменьше прирекайся и лучше одень, парня, кивает он в сторону ползущего к нему Ромы. У него вообще-то имя есть. Сижу я, но Ромку на руки подхватываю и возвращаюсь в выделенную мне спальню. Какой толк спорить, если этот человек вообще никого, кроме себя, не слышит и не видит? Надеваю на ребенка костюмчик, что положила ему в переноску на смену моя тёска, и выхожу из комнаты. Я готова. «А переноска не будешь брать?» «Нет, только мешать будет». Артем равнодушно пожимает плечами, мол, «Как хочешь, и мы выходим из квартиры. Только у меня ключа нет». я поставил квартиру на охрану». Артём окидывает меня таким взглядом, словно я сказала несусветную чушь. При выходе замок запирается автоматически. «Ясно. Богдан вчера тоже держался отстранённо, но в отличие от брата проявил хоть какую-то заботу. Но вот по Артёму сразу видно, что он привык жить один и думать только за себя. Да и от Ромы он держался отстранённо. Даже не смотрел на него, хотя тот тянулся к новому человеку. «Эх, ну что за люди?» «Ну пусть не твой ребенок, но хоть подмигни ему, улыбнись, и он счастлив будет». Но высказывать ничего я не стала. Все равно не в том положении. Молча мы доехали на лифте вниз, а после вышли на улицу. «Надо отдать должное младшему Вербицкому». Дверь он все таки придержал. «Давай, запрыгивай, и так уже опаздываем». Приказывает Артём, нажимая на кнопку сигнализации. Крохотная спортивная машинка, припаркованная неподалеку, приветственно мигает фарами. Я останавливаюсь, как вкопанная, когда понимаю, что она еще и двухместная. Никуда я не поеду с тобой. С чего это? Удивляется Артем, глядя на меня в недоумении. Тебе что, тачка моя не нравится? Да я эту детку неделю, как из салона, пригну. Возмущается он так, будто я его лично оскорбила, и проводит с любовью по полированной крыше. У тебя не то что детского кресла, даже заднего сиденья нет. И что, на руки себе посадишь? Непонимающе пожимает он плечами. «Ты совсем, что ли? А если авария?» «Да какая авария? Мы плестись будем, как черепахи». «Я сказала, что не поеду. Лучше вызови мне такси, а сам сзади езжай на своей детке», — передразниваю я. Наши взгляды скрещиваются. Артём смотрит на меня зло и недружелюбно, словно пытается дыру прожечь. Но я сдаваться не собираюсь, и только удобнее усаживаю Ромку на руках. Пусть зыркает сколько хочет». А рисковать малышом я не собираюсь. Один легонький удар и даже подумать страшно, какие могут быть последствия. Словно поняв, что сдаваться я не собираюсь, Артем чертыхается и достает из кармана телефон. Да, здрасте. Такси нужно. С детским креслом. Одним, да. Только премиум классом. Говорит он с кислой миной и называет адрес. Пока ждем такси, Ромашка с удовольствием исследует вообще все, что попадается ему под руку. Артём остаётся в стороне, но всё равно невольно ловлю его взгляд то на себе, то на ребёнке. Может, и правда вспомнит, что выгонял беременную. Да, может, девушек у него и много, но не каждая же к нему приходит с животом. Такси приезжает уже через пять минут, и пока я пристёгиваю ребёнка и сажусь рядом с ним сзади, Артём занимает переднее пассажирское место, с сожалением бросая взгляд на свою шикарную спортивную тачку. Не выдерживаю и еле слышно фыркую. «Мужчины, ну какая разница?» «Ну, едет же, едет. До нужного пункта довезет так же, как и это детка, что стоит дороже не только почки, но и, наверное, всех моих органов вместе взятых». «Так зачем такое страдальческое лицо делать?» «В медицинском центре мы заканчиваем быстро. Сначала слюну на анализ для теста ДНК берут у меня и Ромы. Затем в кабинет заходит Артём». Я поджидаю его на выходе, и как только он появляется, интересуюсь. А Богдан? Он сдаст тест после работы. У тебя же тоже взяли? Уточняет Артем. Да. Только не понимаю, зачем. Легко же проверить, что я не рожала никогда. Хоть по медкартам моим, хоть по тому же осмотру. Все так же давишь на то, что девственница? Не давлю, а просто говорю правду. Парирую я. Ну так пошли. Бросает Артем а сам направляется к лифту. Куда? «Гинекологу, конечно. Врачебные кабинеты в другом крыле. Сейчас и узнаем». «Ты серьезно что ли?» – опешив, уточняю я. «Естественно. Или ты уже передумала?» – хитро прищуривается Вербицкий. «Я только тяжело вздыхаю. Если так ты от меня отстанешь, то хоть десять раз схожу», – Обреченно отвечаю. «Но в самом деле, может и правда прекратить доставать?» Несмотря на то, что в этом медицинском центре прием платный и по предварительной записи, Артём быстро договаривается об осмотре. Уж не знаю, сколько ему приходится заплатить, но это уже его проблемы. Ему эта дурацкая бумажка нужна, пусть и платит. У нужного кабинета отдаю Ромку на руки Артёма и ловлю завистливый взгляд одной из беременных женщин. Она сидит неподалеку от нас. Наверное, принимает нас за мужа и жену. Я невесело хмыкаю и захожу в кабинет. Опросы, и осмотр проходят быстро, и уже через десять минут я возвращаюсь в коридор. «На!» Хлопаю на грудь Артема бумажку, а сама забираю себе Рому. Он уже и сам тянет ко мне ручки. «Доволен!» Младший Вербицкий скользит взглядом по строчкам, вздергивает бровь в таком же жесте, как и брат, и ухмыляется. «Ну ладно, допустим, что и правда девочка не рожала никогда». У кого тогда ребёнка доложила чтобы аферу провернуть? Не выдержав, я закатываю глаза и резко развернувшись иду к лифту. Артем догоняет меня за пару шагов и тут же весело подмигивает. Да ладно тебе, это же шутка. Очень смешно. Бурчу я, заходя в кабинку и даже не поворачиваясь к этому шутнику. Вербицкому хой хны! Мало того, что меня в неловкое положение поставил, физически заставив ему, чужому человеку, не просто доказывать, что я не рожала никогда, Но еще и справку показывать. Так он еще и шутит. И как ни в чем не бывало, интересуется, нажимая на кнопку первого этажа. Куда дальше? Богдан сказал, что договорится об осмотре Ромы в больнице, нехотя говорю я. Он не сказал тебе ничего. Хм. Артем широко усмехается. На самом деле, он не знает еще, что я тебя повез. Ты что? Ему даже не сказал? восклицаю я возмущенно. Сейчас скажу, беспечно пожимает плечами Артем. и открывает передо мной двери на улицу пока он отходит в сторону чтобы позвонить я прогуливаюсь по тротуару перед медицинским центром ром рвется на землю ему хочется все потрогать и всюду побывать так что приходится его постоянно отвлекать то на птичек то на собачек то еще на что то и отвлекается он так замечательно что поневоле начинает казаться что его мать совсем ромкой не занималась ну что спрашиваю когда артем подходит к нам Такси уже заказал по нужному адресу. Нам только в больницу? Нет, еще нужно в магазин, Ромки за вещами и в продуктовой. У Богдана совсем никакой еды дома нет. Решила окопаться у него окончательно? Уточняет ехидно. О чем ты? Ну, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок и все такое. Фыркую в ответ и качаю головой. Он мне помог. Если я могу в ответ отплатить хоть чем-то, даже просто домашней вкусной едой, то сделаю это. «А я думал, девушки обычно благодарят по-другому». Прожигаю его взглядом и открываю заднюю дверь подъехавшего такси. «Ты не с теми девушками общаешься, Артём?» Отрезаю я и сажусь внутрь, обрывая разговор. Сажаю Рому в кресло, пристегиваю, а сама проверяю время на телефоне. Прошло меньше двух часов, а мне уже хочется придушить младшего Вербицкого за его намёки и шуточки. Я-то думала, что после вчерашнего дня этот день будет куда лучше и пройдет спокойнее, но, кажется, моей надежде не суждено было сбыться. Надеюсь, мне хватит сил его пережить и не прибить одного чересчур наглого банкира».